Глава 18 Тоннель петлял, сужался, расширялся еще почти целый час. Ощущение пространства и расстояния пропало напрочь. Как только мы поняли, что коня прям сразу отбирать никто не собирается, отключили все фонарики, кроме одного. Я шел первым, светил дорогу и был готов открыть огонь по первому требованию. Камаджоры теснились позади, лишь иногда тормозя меня, чтобы подсветить тот или иной наскальный рисунок. Наконец, мы вышли в новую широкую пещеру, от которой настоящий археолог должен был испытать как минимум исторический оргазм. Здесь раньше жили люди, и, похоже, что много. Фонарик высветил толстую колонну, а потом еще одну и еще. По мере того, как включились фонарики маджоров, пещера наполнилась объемом. Странные резные колонны, гнезда, как у ласточек, по стенам алтари с очагами, широкие каменные валуны с выдолбленным нутром, похожие на ванны. Целые битые глиняные горшки разного размера. И что больше всего удивило, под потолком древние жители натянули веревки с какими-то полусгнившими лоскутами. Я подошел к ближайшей колонне и стал разглядывать искусно вырезанную из камня человеческую фигуру. Высый череп, амулеты на груди, накидка, характерная для местных губы. Нос, скорее всего, такой же, но кусочек отвалился от старости. Глобалов здесь не было. Каждый шаг вздымал пыль, ровным слоем лежавшую повсюду. Похоже, подвела тебя навигация, старый. Я рассмотрел черный, покрытый копотью потолок. Не было здесь никого до нас. Это их подвела, а мы на верном пути. Лустряхнул пыль с небольшого алтаря и ковырял какие-то глиняные таблички. Это женский зал. Здесь жили те, кто уходил потом вслед за погибшими героями. В смысле, жертву приносили? Предки смотрели на это иначе. Но в целом да, старик кивнул. Это залы некрополя. Шекет заперли под охраной духов предков, а охранникам нужен быт, уют и женское внимание. — Вы темные дикари, — я сказал тихо, скорее для себя. — Да-да, вы-то своего бога на кресте распяли. Вам ли нас учить? Лу ответил так же тихо, явно хотел высказаться в защиту своей веры, оставить последнее слово за собой, но не лезть в споры. Если бы не седина, еще и припорошенная пылью, он бы вообще был похож на ребенка, перед которым завалился грузовик со скемо и вдобавок ветром принесло облако и сахарной ваты. Для его жизни, для его веры прикоснуться к наследию предков было важно, а настолько приблизиться к целям всех команджоров, так вообще просто космос. Я усмехнулся про себя и промолчал, Дал минут пять Лу Сали обижать помещение, щупая, молясь и пуская слюни на каждую найденную штучку. Не знаю, что они могли найти. Я подобрал палку, похожую на копье, но она буквально рассыпалась в руке. Я обошел пещеру по кругу и нашел новый проход, уводящий куда-то в темноту и отчетливо отдающий жаждой крови. «Парни!» «Не хочу рушить вашу идиллию от встречи с наследием предков, но, кажется, нам туда». Я повысил голос, чтобы меня услышали, но прямо уж кричать не стал. Подождал еще минутку, и тогда уже довольно грубо дернул сначала одного, потом второго и потащил к проему, а потом и внутрь. Этот тоннель был уже, даже руки в стороны развести не получалось и шел под уклон, никуда не сворачивая. Воздуха становилось все меньше, а значение «сперты» заиграло для меня новым значением, будто кто-то там внизу действительно его спер. «Может, не пойдем дальше?» — подал голос Али. «Вернемся и соберем больше людей». «Мы уже почти на месте, я чувствую», — прошептал Лу. «Только взглянем и сразу назад». Может, и здравая мысль, но я не чувствовал опасности. Знал каким-то запасным чувством, понимал, что впереди притаилось большое и очень голодное зло, что чуть ли не вся земля пропитана им. Но все это дальше, а мы будто попали в полосу отчуждения. Я еще раз прислушался к себе, заполняя внутренний чек-лист. Тревога есть, нервное напряжение в наличии, усталость накапливается. Голод и жажда только обычные, в горле пересохло, а в животе бабочки урчат, паника отсутствует. Если все сложить, то в классификации «бей-беги-замри» нужно замерить. Но и хоть одним глазком взглянуть, что же там дальше, хочется еще сильнее. Как мы вышли из тоннеля, я не заметил. Просто в один момент оказалось, что исчезли стены и потолок, а мы стоим перед обрывом. Под ногами обломок скалы, а продолжение — такие же обломки, едва цепляются светом фонарика внизу перед нами. Ощущение, будто я опять на вершине небоскреба. А то и того хуже, будто герой старой известной фотографии, где работяги обедают, сидя на балке на двухсотметровой высоте. Дна не видно, а голова все равно начала кружиться. Поток теплых испарений шел снизу, принося чуть сладковатый запах гноя. Слышался шелестый гул, похожий на дыхание, будто там на дне спит огромный кит. Мы втроем, как светлячки, свесились вниз, вертели головами по сторонам, чтобы хоть что-нибудь разглядеть или хотя бы прикинуть, можно ли перепрыгнуть обвал. Дорога явно уходила вниз. Эх, сейчас бы пару прожекторов, альпинистское снаряжение, и, может, хоть что-то стало бы ясно. Блядь! На выдохе то ли шепнул, то ли крякнул Али. Я не знаю, что меня поразило больше, то, что он перешел на русский, тот факт, что у него с головы соскочила каска, или сам вид, крутящегося во все стороны и летящего вниз луча света. Это какой-то замедленный эффект стробоскопа при попытке собрать пазл. Луч повернулся в воздухе один раз, и мы увидели в стене еще несколько выходов с каменными дорожками, спускающимися вниз. Потом очередные провалы с ласточкиными гнездами. Каска стукнулась о камень, подскочила, перекрутилась, пролетела вниз опять стукнулась и покатилась к новому обрыву. И так несколько раз, как шарик в пинболе каска перескакивала с одного уступа на другой, проваливаясь все ниже и высвечивая все больше новых подробностей. Каменные переходы, рукотворные ниши с каким-то древним барахлом, наскальные рисунки, даже какую-то полузгнившую деревянную конструкцию, возможно, заменявшую подъемник то в одном месте, то в другом, помимо камней и пыли, блестели чьи-то глаза, панцири, костяные наросты или блики на мутных животах нянек. Чем ниже падала каска, тем меньше деталей получалось разглядеть, но проема в стенах и ласточкиных гнезд становилось все больше, словно мы забрались в пчелины улей, и тем больше высвечивалось тел, ширкуны прыгуны, няньки, плотность монстров нарастала, головы точки сливались в единое полотно, как будто там внизу не дно пещеры, а самый загруженный пешеходный переход какого-нибудь азиатского бизнес-центра. Каска, наконец, достигла дна, и поток света моментально пропал, скрывшись под ногами толпы. Внизу раздался вопль рев, в котором мое взбудораженное воображение одновременно расслышало и боль, и радостную ярость. Попался, гаденыш, пронеслось в голове, только вот тон был странный. Не охотник, который долго ждал добычу, а торжествующая мать, которая, наконец, смогла загнать ребенка домой. Пещера внизу вспыхнула. В разных местах на дне и на стенах Засветились коконы животы нянек, сотни бледно-желтых кислотных лампочек осветили всю поляну, или точнее, весь улей. Каменистое одно скрывалось под телами, если каска показала только отдельные кусочки, то теперь пазл сложился полностью. От края до края стены колыхалась толпа из нескольких тысяч тел. Я будто на стадион в момент финала чемпионата мира смотрел с квадрокоптера, только помимо трибун фанаты массово выскочили и на поле. В толпе шаркунов мелькнули спины опарыши и совсем уже каких-то стрёмных существ, как минимум на метр возвышающихся над толпой. По краям на стенах из большинства провалов выглядывали мертвые лица а многие, как пауки, просто цеплялись за стены и лезли вверх. В центре стадиона свет был самый яркий. Я не смог толком разглядеть что-то массивное, плотное, с щупальцами-отростками. Извивалось и смотрело на меня. Концентрированный поток зова пронесся вверх и ударил меня в голову. Я так комара в кулачок ловлю, когда он мимо пролетает. Резкий хлесткий удар по мозгам меня аж отбросило на камень. Но сразу же, будто я какая-то марионетка, потянула вниз. «Убей! Ты дома! Скорее!» Все, что я раньше считал действием зова, весь этот зуд на подкорке, ярость, жажду крови, был какой-то детский лепет. А вот сейчас это был настоящий зов. Прилив адреналина, отсутствие страха, нестерпимый голод и вкусный запах теплых тел команджоров всего в метре от меня, таких сочных, наполненных нектаром, бегущим по венам. Я не мог сопротивляться. Мое истинное «я» не просто отошло на задний план, оно сжалось в комочек и тряслось от ужаса, забившись куда-то в щель между извилинами мозга. «Единственное, что я еще мог, это как сторонний наблюдатель, как призрак собственного сознания, фиксировать происходящее. Легкая, едва заметная надстройка над чувствами, вижу перед собой мясо, и только где-то тает мысль, что это же дедушка Лу и Али. Но кто они такие, я уже уловить не могу. Молодой что-то кричал, пытался тащить меня». Но мысли о пульсирующей вене на его шее в такой близости от меня сводили с ума. Я девственно стерял с меньшим отупением, нежели предвкушал, как вырву зубами его громкое сердце. Я слышал колокольный стук его пульса, я чувствовал, как жизнь бьется в его теле, и знал, что сейчас оборву ее. Но седой все испортил. Я уже тянулся зубами наслаждаясь ужаса в глазах молодого. А тут подскочил этот, раскрыл ладонь и дунул мне в лицо облако белого порошка. — Космос, держись! — заорал старик и всунул мне в зубы невкусную деревяшку. — Сожми зубы и ни за что не открывай! Я подчинился. Как пьяный, которого таксист выбросил в незнакомом районе, я вообще перестал понимать, что происходит. В голове шум и пустота. Меня потянули еще раз, и я пошел. Раздался грохот, несколько коротких очередей. В голове будто в просвете мелькнуло. О, из шмайсера полят. А потом опять пустота и только крепкие руки, которые тянут меня куда-то в горку. Али, не отобьемся, они со всех сторон лезут, бежим. Я тупо передвигал ноги. Сказали бежать, я бежал. Сказали стоять, я стоял. В голове мелькали обрывки воспоминаний, какие-то ассоциации. То я на бешеной скорости несусь по закрытой трубе в аквапарке, виляя на поворотах, то первый раз в жизни пялюсь на салют. Деревяшка во рту раздражала, жесткая со вкусом перечной мяты, и ощущалась так, будто я пачку конфеток холодок проглотил, но выплюнуть я ее не мог. И даже не потому, что еще тупо следовал указаниям, а наоборот, уже начал одупляться и чувствовал, что она помогает. Желание клацать зубами или кусаться уходило, будто стоматолог заморозкой побрызгал, и челюсть неметь начала. Когда мы вбежали в женский зал, где жили команджорши, ожидавшие похода в лучший мир, я почувствовал, что зов Шехет стал слабеть. Я смог бежать уже сам. Кисло улыбнулся обеспокоенным кабанжором и отобрал у Али разряженный шмайсер. Поменял магазин и отдал обратно. Понял, что еще не готов. Меня начало знобить. Пошел какой-то странный отходняк с ощущением противной гриппозной температуры. А еще мне было страшно. Страшно от того, что так легко потерял себя. Я в разных состояниях бывал и по пьяни, и под кайфом, и под наркозом, но всегда чувствовал связь с этим миром, пусть испорченную, пусть с розовыми единорогами или страшными кошмарами, но это было мое, а там меня не было. Улей, воля Шекхет, чуждый коллективный разум, что угодно, но меня оно поглотило, сделав лишь далеким сторонним наблюдателем. Мы выскочили в помещение с лебедкой и прожекторами, без разбора повалили за собой все, что было не прикручено. Бросили в дыру несколько ящиков, завалив все стойками прожекторов. Али выпустил длинную очередь, а в ответ из проема, как из рупора, разнесся дикий рев. Мы помчались дальше, вывалились сквозь полиэтиленовый полок и, чавкая по раскишей глине, выбежали из шахты. Дождь закончился, хотя небо светлее не стало. Темно-синие тучи, как еще любят говорить, свинцовые, будто для красивого эффекта сгустились над шахтой. Грузовик стоял на месте, только тент сняли. Наши проводники вместе с водителем, с ног до головы перепачканные в грязи, пытались пристроить полотно под увяшим грязной жижей колесом. Одноглазый пулемечек заметил нас, развернулся и сразу же открыл огонь куда-то за нашей спиной. Я даже оборачиваться не стал, только припустил еще быстрее. Дыхалка начала подводить, но сил было полно. Всплеск перенесенного бешенства давил на мышцы, требовал действий, как берсерк, которого разогрели, а подраться не дали. Лу Али наперебой кричали на креольском водителю с пулеметчиком, но и так было понятно, о чем речь. «Лу, переводи!» Я вынул деревяшку, крикнул, закусил ее обратно и постарался бежать еще быстрее. «Газу и пусть толкают, я помогу!» Лу перевел. Водитель заскочил в кабину, завел двигатель и начал раскачивать машину то взад, то вперед. Проводники и пассажиры с кабины облепили машину спереди, жались по углам, косились на нас и толкали машину, когда она давала задний ход. Таких безумных глаз, как у водителя, я даже убывшей не видел в момент, когда предложил расстаться. Лоза полезли на лоб. Он инстинктивно откинулся и вжался в кресло. А я чуть сбросил скорость, ловя грузовик в момент качели и, собрав всю ту злость, бешенство и страх, которые во мне бурлили, тарадом влетел в капот. Одноглазый не удержался и улетел в кузов. Пулеметная трескотня оборвалась, но сразу же проснулись другие звуки. Тревел мотор, орал водитель, вопили мужики, упавшие в грязь, рычал я. Может, я стал звездой американского футбола с искалеченной паразитом психикой, для которого не существует преград. Может, доска под колесом помогла, А может, старый движок превозмог себя, или просто уже почти все раскачали, и у мужиков, глядя на бегущего меня, открылось второе дыхание. А может, сработало все вместе, но грузовик выскочил из грязи, резко развернулся, блеснул погнутым радиатором. И как только все запрыгнули в кузов, взревел уже совсем на другой ноте, мотая нас от лавки к лавке, помчался вдаль, от шестерых циркулей. Наш пулеметчик как мог старался, но первый раз попал в мутанта, когда он уже полоснул задний бампер своими косами. А я еще добавил и шмайсера. Два ствола мы сбросили одного и смогли подранить еще одного, попав в то место, которое можно было считать коленной чашечкой. А потом со скрипом и искрами от оторванного бампера мы выскочили на асфальт, и втопили, выжимая максимум. И там уже оторвались, и, наконец-то, смогли выдохнуть. «Лу, это твоя хрень?» Я вынул палочку, поняв, что больше не чувствую вкуса, а заодно протер лицо, разглядывая на руках остатки белого порошка. «Заранее ее нельзя принять?» «Это не хрень, а лошадиный транквилизатор. Если ты его заранее примешь, то начнешь слюни пускать еще до входа в пещеру и помочь точно не сможешь хотя помрешь если несчастливым то умиротворенным хреново я начал заряжать пустые магазины шмайсера пытаясь уравновесить тряску в руках с тряской машины вы так как бывало и хуже но мы к этому с детства готовимся Держась за край лавки, луп подполз ко мне и стал светить фонариком в лицо, что-то высматривая. Хмыкнул каким-то своим мыслям, снял каску и выкинул ее за борт. Были бы чуть ближе, такими же овощами стали. Без алмаза нет шансов к ней подобраться. — Зов на нас так действует, потому что мы заражены? — Верно? — я задумался. — То есть, непокусанный ничего не должен услышать? Я не знаю, как это работает. Сам понимаешь, тестировать не было ни возможностей, ни желающих. В легендах говорят что-то типа смерть. смерти и еще раз смерть каждому, кто приблизится. Да и глопалы как-то же подхватили паразита в первую волну. Может, порезались просто или пары какие-нибудь вдохнули. Может и вдохнули, что не отменяет того факта, что незараженным лучше сюда не лезть. Едем к старейшинам, надо с ними все обсудить. Нет, я не поеду. Высадите меня поближе к ЖД-музею, мне пройтись надо. Уверен? Я кивнул. Хотя уверен был только в том, что я сейчас не готов видеть живых людей. Нет, бросаться я не начну. Голодный, алчичичий крови Берсерк во мне отступил. Боль в плече, явно открывшаяся рана от огнестрела, восторг от побега. Все это здорово переключило, но оставило не только усталость, а общее гадское чувство, что меня поимели. Гнилыми липкими щупальцами трахнули мозг, а мне нужно, если не отмыться, то хотя бы проветриться. Надо переварить все, что произошло, понять, что сказать нашим, как объяснить сестре, что я, возможно, уже и не я, и принять какое-нибудь решение. «Идти до конца и завалить» — это, что так просто может отнять у меня себя или бежать куда угодно, главное, подальше от той шахты.